Марго и одна ночь. Кромдейл-стрит, Глазго. 1946 год. Марго Макрей, 15 лет. Среди ночи в наше окно влетела граната, разбив стекло, приземлилась у кровати родителей. Отец пробудился в миг. Сработала окопная мышечная память. Он подскочил стал шарить в постели, пытаясь найти и ухватить гранату, но ничего не видел, уж очень было темно. Хелен, кричал он. Граната, здесь граната. Но мама не двигалась. Он знал, что чека выдернута, время пошло и помнил, какой жуткий вскоре должен раздаться звук. Помнил, как выглядят разбросанные по земле руки, ноги, которые даже забрать некому. И обгорелые лица и вытекшие глаза. У него было лишь несколько секунд до вспышки. Он сдернул себя с кровати и бросился на гранату, чтобы своим телом сдержать взрыв, защитить спящую жену и дочь в соседней комнате от огненного шквала. А потом все осветилось. Вновь задышав, он обнаружил, что сидит на полу в спальне, прижавшись спиной к комоду. Весь в поту и держит в руках мамин тапочек. Я услышала крики и грохот, побежала в родительскую спальню и, глядя с порога в полной тишине за мамой, наблюдавшей за отцом, гадала, знают ли они, как его вылечить.